Переводчик, сопроводивший Аташе, кругленький лысый толстячок с несдоровым желтоватым лицом, прилепил на лицо дежурную улыбку и заговорил, обращаясь почему-то к Ирине. Э, господин Аташе выражает вам своё искреннее восхищение. Ваши замечательные произведения поразили его своей поэтичностью и художественной глубиной. А это не мои произведения, Ирина вытолкнула вперёд, раскрасневшуюся от смущения и ожесточённо сопротивляющуюся Катерину. А вот автор этих панно художница Екатерина Дронова. Журналисты с Новой силой зажёлคลิ камерами и заскрепели перьями. Переводчик, несколько не смутившись, повернулся к Кате и продолжил с той же приклеенной улыбкой. А особенно господину Аташе понравилась вот эта работа, на которой изображены два всадника. Он говорил: "Си Солменно перебила Таше переводчика и добавила что-то вроде "дзитуаль". Это по-французски, шибнула Катя. Означает "блуждающие звёзды". "А уж как-нибудь мы и сами поняли, хоть французского не знаем", сердито сказала Жанна. "А как он догадался, что композиция называется именно так?" удивилась Екатерина. "А ты спроси", ехидно посоветовала Жанна. Катя послушно заговорила: "Соташе по-французски Он сверкнул белозубой улыбкой, и они скати углубились в живейшую беседу. Интересно, зачем переводчик с африканского, если он так хорошо говорит по-французски? прошептала Ирина на ухо Жанне. Положено по статусу, ответила подруга и добавила: Но Катьке повезло, такой пиар во все газеты попадёт. Это моё последнее произведение, еле слышно ответила смущённая Катя, обращаясь к белозубому аташе и журналистам. Я закончила его буквально накануне открытия выставки. Аташе снова заговорил по-своему, и переводчик поспешно перевёл. Э, господин Аташе интересуется, когда госпожа Дронова побывала в его стране, Кот-д'Ивуаре. Никогда, честно призналась Екатерина. Я в Африке ни разу не была, хотя очень хочу. Аташе понял её без перевода. Он пожал плечами и выразил на лице глубокое неодобрение. должно быть у его в глазах человек, не побывавший в его родной стране и вообще в Африке, был недостоин внимания. Во всяком случае, он ещё раз внимательно посмотрел на Пано, развернулся и пошёл к выходу, на ходу выговаривая что-то переводчику. Переводчик почтительно возражал из того, чтобы наказать непокорного толмача тут же на месте. Отошёл вдруг, повернулся и таким же решительным шагом устремился назад. равнявшись с Катей, он оттолкнул джинсового телевизиончика и разразился длинной французской фразой. Катерина взглянула на него в полном изумлении, задерделась и стала неуверенно возражать, а Таше настаивал, глаза его сверкали. Что он говорит? Жанна толкнула подоспевшего переводчика в бок. Тот поглядел выразительно, и даже Жанне сразу дошло, что перед ней хоть переводчик, но слушит он только своему атташе, а к ней в толмачении не нанимался. Катя наконец кивнула, но как-то замедленно. Аташа еще раз сверкнул белозубой улыбкой и удалился. Часть журналистов устремилась за ним. Остальные плотным кольцом окружили Екатерину и буквально засыпали ее вопросами. Катя расцвела. Она отвечала не в попад, но это никого не смущало. Блестели вспышки фотоаппаратов, щелкали диктофоны. Оператор перетаскивал свою камеру по залу, выискивая самый выигрышный ракурс. Ирина с Жаной держались в сторонке. Поблизости раздавалось злобное шипение. Это обрушенная журналистами Антонина Сфинкс поливала ядом на свои собственные художественные металлоконструкции. Их разъедало, как будто на металл попала неразбавленная соляная кислота. Престарелая вышивальщица всё так же стояла перед портретами известных политиков и церковных деятелей, вышитых честным болгарским крестом. Благообразный священник куда-то испарился. Ирине надоело, что ее все время толкают журналисты, а телевизионщики наступают на ноги, и она тихонько отошла. С опаской она миновала металлические конструкции и остановилась возле бабули-рукодельницы поговорить о технике вышивания. Старушка оживилась и сообщила множество полезных сведений о вышивании глазью и узелками, а еще о том, как делать мережку, решилье и аппликацию. Ирина похвалила работу, бабушка заордилась от удовольствия и подарила приятной собеседнице собственноручно выполненную подушечку для иголок. Телевизионщики смотали наконец свои провода и отбыли в свои ясе, пообещав напоследок, что сюжет будет в сегодняшних вечерних новостях. Журналисты прекратили строчить в блокнотах и тоже потянулись к выходу. Ненагочисленные посетители осматривали Катины пано весьма благосклонно. Ирина, она правилась к Кате, раздумывая на ходу, как бы улизнуть пораньше, но так, чтобы подруга не обиделась. У нее еще масса дела, а Катька, конечно, настроилась на праздничный ужин с шампанским. Если испортить ей праздник, она никогда не простит. Ирина вздохнула и шагнула ближе. Возле металлических творений Антонина Сфинкс, полный мужчина с длинными рыжеватыми волосами, обнимал двух визгливо хохочущих девиц. Подойди ближе, Ирина поняла, что девица далеко не первой молодости, и не то чтобы совсем трезвая. Антонина в центре этой группки фальшиво смеялась и делала вид, что всё прекрасно. Ещё с ними ошивался какой-то тип худой и незаметный. Ирина прошла была мимо них, но вдруг что-то показалось ей знакомым в повороте головы и движениях полного мужчины. У этого типа была странная прическа. По причине неравномерной седины его волосы казались пегами, и только спереди белел аккуратный клок. В целом голова напоминала меховые кроличьи шапки, которые носили в советские времена обычные люди. То есть те, у кого не нашлось подходящего знакомства в сфере торговли, чтобы достать приличный головной убор. Мех назывался «кролик серый зайчий», и от нужды такого кролика носили едва ли не 90%. всего мужского населения страны. Мужчина поднял свою серо-заючую голову, и Ирина узнала в нем Катиного первого мужа, Александра Коврова. Естественно, где же тому быть, когда его Антонина тусуется здесь со своими железяками? Вид у Шурика был не слишком довольный, да из чего ему радоваться, если подумать. Понятно же, какую сцену устроит дом Антонина из-за того, что у Кати неожиданно случился такой успех. Ирина, конечно, была с Шуриком в своё время знакома, но не слишком близко. Они дружили с Катей давно, и муж у Катьки тогда был, но как-то быстро весь вышел. Тем не менее, сейчас, увидев её, Шурик весьма оживился. Мм, привет. Он шагнул к Ирине, бросив в свою Антонину: "Рад тебя видеть. Отлично выглядишь. Слышал о твоих успехах". Ирина не успела удивиться и сказать в ответ дежурной любезность, потому что Антонина Сфинкс отдёрнула Шурика за рукав. Пришлось как можно быстрее ретироваться, поскольку спина уже прожигал ненавидящий взгляд. Возле Кати тем временем появился новый персонаж совершенно лысый мужчина с бегущими глазками. Это ещё кто? чтоб он спросил Ирина, недовольную Жану. Чёрт его знает, ответил это, представился неразборчиво. Вроде журналист, только непонятно от какой газеты. Ни не то «Невский вестник», ни не то «Петербургский курьер», ни то вообще «Ленинградский почтальон». И еще он какой-то скользкий и подозрительный. Непонятный тип, между тем, взял Катину руку и прижал ее к сердцу, всячески выражая свою признательность. «Удивительно!» — визжал он. «Восхитительно! Просто божественно! Вы покорили мое сердце!» «Да?» — удивилась Катерина и отняла, наконец, руку. «Э, «То есть не вы, а ваши работы!» Опомнился, лысый тип. А отчего я раньше их не видел? Хмм, я очень многое потерял. Я должен немедленно сделать о вас большой репортаж, на целую полосу, и непременно с цветными фотографиями. Мы должны встретиться в неформальной обстановке. Э, конечно, конечно, рассеянная лепита Катя, непременно. Я должен обязательно увидеть все ваши работы. Ведь, как я понимаю, здесь представлены далеко не все. Разумеется, Вздохнула Ктерина. У меня очень много работ. Хмм, конечно, одна выставка не даёт полного представления. Я должен их посмотреть. Подозренительный какой-то тип, прошептала Ирина на ухо Жанне. Что он к Катьке прицепился? Домой напрошивается? Она и рада? Хмм, как-то мне не нравится. А мне тоже, кивнула Жанна и вмешалась. Э, минуточку. Она сумела вклиниться между Катей и лысым. Э, мы не расслышали, из какого вы здания? А, разве я не сказал петербургский радиослушатель, очень популярная газета, огромный тираж. А вот как? Жанна переглянулась с Ириной. А мне послышалось, а впрочем, наверное, я ошиблась. Э, визиточку не подарите? Ох, Лысый хлопнул себя по лбу. Э, визитки, к сожалению, закончились. Раздавал, понимаете, направо и налево. Э, вроде и взял много, а ни одной не осталось. Э, так когда я смогу вас увидеть? Не обращая внимания на женины знаки, Катерина опрожектовала лысому свой телефон. С трудом отвязавшись от странного типа, Кать перевела дух и подошла к подругам. Девочки, как вам это всё не надоело? М-м, как всё сказать, чтобы не обидеть, просинула Ирина. Зачем ты дала свой телефон этому подозрительному типу? процедила Жанна. Он мне очень не понравился. Да ладно тебе, Кать отмахнулась. Самый обыкновенный журналист. И вообще, девочки, а я что-то устала. К счастью торжественное открытие выставки подошло к концу. Куда пойдём шампанское пить? деловито поинтересовалась Жанна выходя. Мм, понимаете, девочки, Екатерина отвела глаза и покраснела. Я не могу. Э, -э меня пригласили в ресторан. Как-то вскинула Серина. И кто тебя пригласил? И самое главное, когда он успел? Подключилась Жанна. А вроде ты всё время на глазах была. Это тот самый аташе из Котдиве, э, э, в общем, вы его видели. Катерина выглядела совершенно несчастной. Я не могла ему отказать, он был так настойчив. «Это почему же?» — зловеще спросила Жанна. «Чем он тебя покорил?» «Он интересный собеседник», — приготовилась защищаться Катя. «И, между прочим, в Сарбоне целых пять лет учился». «Девочки, не ссорьтесь», — Ирина встала между подругами. «Люди же смотрят. Жанка, оставь ее в покое, пусть едет куда хочет. В конце концов, она уже большая девочка. Не съест же он ее на самом-то деле». «Ты в этом уверена?» — протянула Жанна. «Как раз это у него на родине, по-моему, в порядке вещей. Думаю, в Сорбоне его от этого отучили». В этот момент откуда-то вывернулся к Катькин бывший серозайчий Шурик. «Катерина!» — закричал он и радостно раскрыл объятия. «Как же я не успел тебя поздравить! Головокружительный успех! Рад за тебя рад!» «Шурик!» — расцвела непосредственно Катька и тут же полезла целоваться. «Катерина!» Я тоже очень рада тебя видеть, дорогой мой. Только Ирина обрадовалась, что в обозрёмном пространстве нет Антонины Сфинкс, как-то возникла из двери, как привидение в шотландском замке, и поглядела Екатерине в спину с такой ненавистью, что Ирина невольно поёжилась от дурного предчувствия. Шурик с Катькой обнимались и начали уже вспоминать молодые годы, как вдруг подъехал чёрный лимузин, и шофёр в форме с голунами предупредительно открыл дверцу. Качка вырвалась из объятий бывшего мужа, сделала подругам ручкой и уселась в машину. "Делай после этого людям добро", проворчал Жанна. "Возились с ней, а она даже отметить с нами не захотела". Скрежет зубов антенин сфинкс был слышен на весь район. Худощавый мужчина с бегающими глазками подошёл к стоящей у тротуара тёмно-красной машине. Он остановился возле неё с таким подозрительным видом, что пенсионер Сироткин, выгуливавший неподалёку таксу Дусю, предположил, что неизвестный собирается снять с машины зеркала и дворники, чтобы они нарваться на неприятности, и пенсионер поскорее развернулся и поспешил в обратную сторону. Дусь очень удивилась, обычно они доходили до круглосуточного магазина и только тогда поворачивали к дому. Сегодняшняя прогулка её вообще разочаровала. На всём пути они не встретили ни одной знакомой собаки. Да что там, даже кошка не подвернулась, за которой можно было бы от души побегать. Однако события развивались по другому сценарию. Дверь с красной машины распахнулась, и подозрительный мужчина сел на переднее сиденье рядом с женщиной в чёрных очках. "Деньги", требовательно проговорил он, протянув руку. Женщина вложила ему в руку конверт и прошептала: Осис половина, вторую половину получите после завершения дела, после благополучного завершения. Я надеюсь, вы справитесь. Не боись, мужчину хмыкнулса. С настоящим профессионалом дело имеешь. Не лох какой-нибудь. Мне это провернуть всё равно, что у ребёнка конфетку отобрать. Это вообще плёвое дело. Почему ж тогда такие большие деньги берёте? едва слышно прошептала женщина. Потому и беру, что настоящий профессионал. Мои услуги дорого стоят, понятно? А ты что, шепчешь-то? Простудилась, что ли? Ноги промочила или пива холодного выпила? Какого пива? Женщина поморщилась. Нужно соблюдать конспирацию, вдруг нас кто-то услышит. Да кто здесь услышит-то? Мужчина презрительно хмыкнул и откинулся на спинку сиденья. Не дрейфь, с настоящим профессионалом работаешь, не лох какой-нибудь. Я надеюсь. Женщина заговорила немного громче. Вы всё помните? Не нужно повторять инструкцию. Обежаешь Не забудьте отключить сигнализацию. Сторож всегда спит, да и когда не спит, ни черта не слышит, он глухой старый пень. Так что с этой стороны и никаких неприятностей можно не бояться. Договаривают да, себя, настоящий профессионал не лох какой-нибудь. Даже если там будет вызов от спецназа, меня это не остановит. Откуда там спецназ? Женщины испуганно вздрогнула от собеседника. Это же не банк. Это я так, к слову. Мужчина снова хмыкнул. Ну что такое нервное? Сказала же тебе, всё будет в лучшем виде, с профессионалом работаешь, не с лохом каким-нибудь. Надеюсь, повторила женщина, но при этом в голосе её послышалось некоторое сомнение. Вот план. Она протянула своему соседу сложенный вчетверо листок пергаментной бумаги и добавила: Объект обозначен на плане красным крестом. Хочется верить, что вы ничего не перепутаете. Само собой, мужчина даже не взглянув, спрятал листок бумаги в карман. «С профессионалом работаешь?» «Да-да, не с лохом каким-нибудь», — продолжила женщина, досадливо поморщившись. «Только вы на всякий случай план все же изучите?» «А как же?» «И еще», — женщина повернулась к соседу, — «аккуратнее там, чтобы полиция потом никаких следов не нашла. Мне это не нужно, да и вам тоже». «Само собой», — он зевнул и выбрался из машины, напоследок бросив. «С профессионалом дело имеешь, не с лохом каким-нибудь?» «Смотри у меня, остаешься здесь за старшую, и чтоб никакого самоуправства, а то ответишь по всей строгости закона». Пенсионер Сироткин погрозил такси Дуси пальцем и вышел из квартиры. Дуси внимательно выслушала хозяйские наставления, склонив голову на бок и свесив левое ухо до самого пола. Как только дверь за хозяином закрылась, она немедленно отправилась в угол прихожей, где неосторожный Сироткин оставил новые домашние тапочки подарок племяннице на Пасху. Тапочки очень интересовали Дусю. Она собиралась как следует их погрызть, поэтому дожидалась ухода хозяина с большим нетерпением. Хозяин отбывал каждый вечер на работу. Пенсионер Сироткин трудился ночным сторожем в художественной галерее Арт-Ново, расположившись в своей каморке. Сироткин заварил чаю, смастерил себе аппетитный бутерброд с розовой варёной колбасой и приступил к исполнению служебных обязанностей. Его служебные обязанности заключались в том, чтобы не спать. Сироткин разгадал кроссворд в газете "Сплетня", потом прочитал в этой газете волнующий репортаж о скандале, который устроила в ресторане известная эстрадная певица, и короткое сообщение о разводе телевизионного ведущего. Затем он открыл книгу Как сделать карьеру и преуспеть на службе. Пенсионер Сироткин очень волновали вопросы карьерного роста. Обложка книги обещала читателям, что всё изложенное здесь написано живым, увлекательным языком. Однако на второй странице Сироткин не смог сдержать зевоту, на третью он уже вовсю клевал носом и наконец выронил книгу. Ему приснилось, что хозяева галереи заметили редксное усердие ночного стража и назначили его директором, а ещё значительно увеличили жалование. Мы всегда знали, что на вас можно положиться, Алексеевич, проговорил во сне хозяин. Сироткин не успел удивиться тому, что хозяин так непривычно к нему обращается, и проснулся. В каморке было совсем светло. Рядом с ним стояла уборщица Мария Михайловна, и я обычно повторяла: "Алексеевич, да ты проснишься-то наконец? Неровён час придёт кто-нибудь из начальства, а ты дрыхнешь". Э, "Кто дрыхнет?" обиделся Сироткин. "Я на посту, я как штык, я всегда при исполнении". "Ага, при исполнении", передразнила бравого пенсионера вредная тётя Маша. "У тебя всю галерею раскорудут, а ты не заметишь". "Да ну", отмахнулся Сироткин. "Кому вся эта дрянь нужна?" Она нужна, не нужна. А на работе должен быть порядок, неодобрительно покачала головой Марь Михалвна. Насчёт порядка Асироткин с ней был целиком и полностью согласен, о чём тут же и заявил. У меня, Марь Михалвна, обязательно порядок, прямо как, к примеру, в танковых войсках. Ага, порядок, продолжала ворчать уборщица. А дверь, между прочим, на одну собачку захлопнута. Как на собачку? рассеял Сироткин. На какую собачку? Ему не ко времени вспомнилась собственная такседуся. «На какую?» — передразнила его Марья Михайловна. «Известно, на какую. На обыкновенную. На один верхний замок захлопнуто, когда положено на два верхних и два нижних запирать». «Не может быть», — перепугался пенсионер. «Я точно помню, что он на все запирал. У меня склероза нет пока». «Как раз выходит, что есть», — припечатала уборщица. «Да ты, Алексеич, не переживай. Я начальству ничего не скажу. Мне это ни к чему». ну только проверь, не пропало ли что. На взгляд Сироткина, самыми ценными предметами в галерее были его личный почти новый электрический чайник и большая банка растворимого кофе Амбассадор, которую подарило пенсионное начальство на его любимый праздник День защитника отечества. Убедившись, что и чайник, и банка на месте, Сироткин несколько успокоился. Более того, кофе в банке был на прежнем уровне. Сероткин никого этим амбассадором не угощал и сам пил его только изредка, под настроение. Однако следовало проверить и все остальные, веренные ему ценности. В сопровождении перепуганной Марь Михалновна, бравый сторож вышел в галерею. Первыми на его пути оказались патриотические вышивки Евдокии Лукиншной Водопятовой. К этому искусству Сероткин относился с одобрением. Оно напоминало ему рукоделие покойной бабушки, а кроме того, не противоречило убеждению, что искусство должно быть понятно народу, к которому Сироткин себя не без основания причислял. Убедившись, что все вышивки висят на прежних местах, страж порядка поб�дно расправил плечи. Дальше по курсу располагались металлоконструкции, великой ужасной Антонины Сфикс. Все эти произведения были несколько сложнее. С одной стороны, они не претендовали на то, чтобы быть понятными простому человеку, вроде пенсионера и сироткина. С другой стороны, художественные изделия Антонина были изготовлены из добротного отечественного материала, а к металлургии сироткин с юности питал некоторое уважение. Но и железяки сейчас находились на прежних местах. Сторож вытер вспетивший от волнения лоб клещом носовым платком и прошёл вперёд. Прямо по курсу должны были висеть разноцветные тряпки Катерины Дроновой. К ним Сироткин относился без уважения. На его взгляд годились эти панно только на то, чтобы завешивать ими дырки на обоих. Почему взрослая женщина, вместо того, чтобы стоять у уткацкого станка или собирать чайный лист, в общем, заниматься настоящей работой, шивать старые лоскутки, он категорически не понимал? И вот тут-то его поджидал неприятный сюрприз. Добрая половина... Разноцветных тряпок бесследно исчезла. Сироткин, на всякий случай, просер глаза, но от этого ровным счетом ничего не изменилось. Перед ним, на том самом месте, где еще вчера находилась панно с двумя лошадьми, белела хорошо отштукатуренная стена. Исчезли другие работы. — Ах ты, мать честная! — пробормотал Сироткина и повернулся к Марь Михайловне поделиться новостью. Однако ушлая уборщица уже поняла, что случилось грандиозное ЧП, и побежала к телефону звонить начальству, чтобы не впасть в немилость за одно спрашивавшимся сторожем. В том, что Алексею грозят серьёзные неприятности, она нисколько не сомневалась. Через час в галерее появилось руководство. Красный перепуганный Сироткин клялся, что всю ночь не сомкнул глаз и совершенно не понимает, как могли пропасть экспонаты с выставки. Директор буравил сторожа взглядом и грозил самыми страшными карами. Марья Михайловна в другой комнате давала показания заместителю директора, причем сдавала сторожа с потрохами. Еще через час в Арт-Ново явилась... Полина Копыцина, вездесущая корреспондентка газеты Сплетня, как она пронюхала, что в галерее что-то стряслось, оставалось для всех загадкой. Впрочем, каждый настоящий журналист должен обладать почти мистической способностью оказываться в нужное время в нужном месте. Полина пошепталась кое с кем из сотрудников и безшумно удалилась. После нее нахлынули другие представители четвертой власти, вооруженные самым страшным оружием массового поражения, фотоаппаратами и диктофонами. Акулы-пера набросились на команду Арт-Ново, в два счета вытрясли всю необходимую информацию. Однако к тому времени, когда они вырвались из галереи и разбежались по своим редакциям и студиям, газета «Сплетни» уже печатала сообщение о происшествии в Арт-Ново. Сегодня ночью хорошо вооружённые бандиты совершили налёт на одну из городских художественных галерей. Судя по тому, как легко грабители проникли в помещение, у них имелся свой человек среди сотрудников. Тем не менее, во время налёта убито несколько охранников, общее число жертв уточняется. Целью ночных грабителей были произведения известной художницы Екатерины Дроновой. Только вчера на открытии выставки на её полотно обратил внимание арабский шейх посетившей галерею. Нефтяной магнат обсудил с художницей возможность приобретения работ, причём в разговоре звучали суммы с семью нулями. Однако Дронова заявила, что не хочет, чтобы её произведения покинули Россию, и уже ведёт переговоры с одним из богатейших людей нашей страны, включённым в список журнала Forbes. В свете этих событий ночное происшествие наводит на размышления. Не действовали ли грабители по поручению шейха Наш корреспондент Полина Копытина проводит собственное журналистское расследование. Только у нас вы найдёте свежую и достоверную информацию обо всём происходящем в городе, в стране и в мире.